Глава 7. Рассвет встречала с опаской. После ухода Дариона глаз сомкнуть не получилось. Извлекла платье из шкафа, разложила на кровати все украшения, которые принёс мне горе жених. Как я уже сказала раньше, Дарион оказался щедр, и находчив, если умудрился так быстро насобирать откуда-то столько драгоценных изделий. Чёрт, надеюсь, он их не из императорской сокровищницы мне принёс. А то вместо знакомства с императором я буду оправдываться, откуда у меня все эти богатства. И вот как должна выглядеть принцесса. Я смотрела на своё отражение и не представляла, чем украшаться. Дариона я видела только в простой рубахе да брюках. Представления о местной моде ноль. Ради приличия я нацепила на голову диадему с крупными камнями. А я неплохо смотрю с короной на голове. Только волосы надо распустить, а то с косичкой не так величественно смотрится. Ладно, ещё с платьем повезло. Тонкая, но прочная ткань цвета мокрого асфальта искрилась, словно её пронизывали миллионы незаметных светодиодных нитей. Казалось, что кто-то просто взял звёздное небо, оторвал от него кусок и сшил из него облегающее платье с длинной юбкой и небольшим шлейфом. Без корсета, без каких-либо непонятных средневековых конструкций. Ткань нежно обтягивала, и не удивлюсь, если была волшебной. Размер-то оказался мой, и посадка идеальная. Нацепила на запястье браслеты со сверкающими камушками, что-то вроде бриллиантов. Потом ещё несколько. И ещё, пока браслеты на обеих руках не достигли моих локтей. А что? Чем мне амазонка с бриллиантовыми щитками на руках? Может, как африканской принцессе ещё и на шею соорудить такую защиту? в своих изысканиях остановилась только тогда, когда стало похоже на новогоднюю ёлку короля эпатажа. Нацепила на себя всё. Хм, да. Скидывая украшения обратно на кровать, пришла к выводу, что не моё всё это. Такие дорогие вещи нужно уметь носить, иначе выглядеть будут не лучше деревенской бурюонки, которую богатство ради решили покрасить в золотой цвет. На мне красивое платье, к чему усложнять наряд тем, что я всё равно не смогу правильно подобрать. Сколько статей в интернете видела о соответствии декольте и аксессуарам, и ни одну не помню. Не думала, что пригодится. Всех этих знатных дам наверняка с рождения учили носить побрякушки и сочетать их совсем на свете, от цвета глаз до пролетающей мимо синицы, а я будем считать, что выделюсь на фоне остальных сияющих сорок своей простотой и естественностью. В конце концов, Мюнедарьон победу обещал. Не думаю, что одна встреча с действующим императором поставит крест на участии. Да даже если и поставит, Дарм не обещал, что в любом случае отправит меня домой. Так что, наверное, меня устроит любой исход. Как только первые лучи солнца показались над горизонтом, в дверь постучали. Открыв её, обнаружила на пороге двух мужчин. Одного седогласова в теле, скорее всего, один из торговцев Мьер, как-то там, заспанный и явно недовольный своим ночным бдением. Второй, я бы сказала, типичный стражник, поверх тонких кожаных одежд металлические доспехи. Правда, вместо оружия в руках деревянная лакированная шкатулка. Подарок от наследника Антроина для его невесты. Благодарю. Я кинула взгляд на торговца. Проверил ли он то, что принесли? Мужчина милостиво кивнул, и я приняла подарок. Закрыв дверь в своей покое максимально плотно, поспешила раскрыть шкатулку и посмотреть, что Дарион сумел найти. Банки с клянки, маленькие хрустальные пузырьки и книга. Её достала в первую очередь и раскрыла, чтобы посмотреть, что она сможет мне дать. Кстати, ничего. Видимо, при перемещении меня одарило только знанием языка, но не письменности. Всё, что я видела на страницах непонятные языкорючки, совершенно неинформативные. Грустно. Отложив бесполезный подарок в сторону, принялась изучать содержимое баночек методом проб и ошибок. Жирное масло с запахом кокоса, наверное, для тела. Во всяком случае, пенится оно даже не пыталось. Зато маленькие нарезанные корешки отлично мылились, стоило их слегка смочить водой. Хрустальные крохи пузырьки содержали в себе духи, которые мне не понравились, слишком резкие. Ещё и на коже оставляли тёмные разводы. Здаётся мне, что ими тоже надо уметь пользоваться. Из всего, что Дарион мне передал, оказались полезными только две вещи. Мой честно отвоеванный в бою кинжал. Интересно, как он объяснит другим невестам подарок кинжал? Катя может положил им какие-нибудь декоративные для писем, например. Второе, что меня заинтересовало мерцающая пудра. Ну, вернее, я думала, что это пудра. Блестящий порошок напоминал рассыпчатые тени. Собственно, использовала я его почти как тени. Нанесла немного в уголки глаз, чуть под брови, совсем капельку на скулы. Такой простенький средневековый хайлайтер. Почему бы и нет? Хорошо же получилось. Для пушивого эффекта мерцания я немного припудрила волосы. Стоило свету попасть на них, и мои платиновые локоны обретали почти магическое сияние. Прелесть. Я готова. Стоило мысленно произнести последнюю фразу, как в дверь постучали. Император Даларион ожидает, сообщил всё тот же стражник, что принёс мне презент от наследника. Что ж, я уже сказала, к встрече готова. Завтра к угудурада. Спускаясь по ступеням, в полной мере ощутила, насколько мои мышцы не подготовлены к чужому миру. После дня на лошади гудела каждая клеточка, каждое мышечное волокно. А ещё те лестницы, испытания. Вот как можно отбирать будущую императрицу. Не драться же нас вдруг с дружкой заставят. А в остальном что? Письменный экзамен на знание законов Антраина? Стресс-тест на оперативное решение политических конфликтов? Зачатие и рождение наследника на скорость? Во всяком случае, других логичных испытаний я придумать не в состоянии. А фантазия у меня, о-го, какая богатая. Утро встретило палящими лучами. Стоило оказаться на улице, как я ощутила, насколько успел прогреться камень, которым выложены дорожки. И это я ещё в сапогах. Интересно, тут вообще умеют делать туфли? Вот почему я сразу не подумала попросить Дариона о более женственной обуви. Ладно, хоть под платьем не видно, в чём мои ноги. Короткая прогулка по внешнему аллеям, и мы с моим сопровождением зашли в здание, где меня уже поджидали другие претендентки на принца Дариона. Я опять оказалась последней, хотя, может, оно так и задумано, кто знает. Шесть красавиц стояли и даже не пытались заговорить друг с другом. Чисто по-женски могу их понять. Соперницы пришли в одинаковых платьях на самый важный показ своих жизней. Высокородные куколки отличались друг от друга разве что причёсками. Каждая усыпана украшениями с ног до головы. Бриллианты сверкают на шеях, на руках, в волосах. Представитель торговцев оставил меня и вернулся к своей принцессе. Русоволосая девушки с пышными формами, с притягательными ямочками на щеках. Она смотрелась очень миленькой. Видимо, весь внешний вид её должен был кричать о богатстве невесты. Платье было подвязано золотым платком, к высокому пучку на голове крепился золотой шлейф, стелющийся на несколько метров по полу. Золотые спирали на руках, тяжёлое золотое колье на груди. Хоть в ломбард сдавай. Именно этого я и боялась, когда приняла решение отказаться от украшений. Милая пышка напоминала золотую булочку. Ха, учитывая позолоту на стенах большого зала, в котором мы все стояли, то невесту можно было вовсе потерять. Боковым зрением заметила движение и повернула голову. уж не наверли только что помахал мне крылом. Нахмурилась, глядя на двух драконов в торш, что стояли за своей хозяйкой. Рыжеволосая девушка с осанкой истинной королевы взирала на всех словно остальные были дождевыми червями. Дэрион говорил, что драконы безкрылые в Приме, сильные, обладающие второй и Постасиу, волшебные создания. На фоне своей крылатой стражи, невеста от драконов казалась несколько обычной, но что-то в ней выдавало дикий инрав и огромную силу. Возможно, это я себя накручиваю, конечно, узнавать не хочу совсем. Рыжая бестия тоже поработала над своим образом. Разрезала юбку платья так, что одна нога оказалась обнажена почти до пупка. Минимум украшений: колье с красными камнями под цвет алых глаз, вроде колечка. Девушка заметила, что я смотрю в её сторону, и взглянула на меня. Не знаю. Я сегодня слишком мнительная и бо отчетливо ощутила, как меня обдало волной жара. Инстинктивно захотелось не только спрятаться, но и упасть на колени. Вот только своим коленям я такого предательства не прощу. Так что стоять, держаться, родные. И ещё мы тут перед всякими примами балеринами не падали. Язык так и чесался спросить, чьё стоим, кого ждём. Мне как-то неуютно, что за спинами соперниц имелись сопровождающие, а я одна. Страж, который привёл нас сюда, присоединился к своим коллегам возле стены, начать осматривать огромный холл, в котором мы стояли. И выглядеть растерянной дурочкой, которая первый раз в жизни увидела такие просторы? Боже, а можно уже сделать меня женой принца, чтобы я отправилась домой? Его императорское величество Даларион III, великий всеотец, хранитель Антраина, готов принять вас. Церемониймейстер в белых одеждах распахнул двери в соседний зал и пригласил всех на свой идти. Каждая из невест сделала поспешный шаг вперёд, и только драконья принцесса вскинула правую руку вверх, а её драконы вторы раскрыли крылья, преграждая остальным невестам путь. Кажется, кто-то всерьёз собирается победить. Ох, девочка, какое же разочарование тебя ждёт, бедненькая. Ну, лично мне торопиться некуда, меня вполне устроило двигаться в хвосте. Мы все вошли в зал. Вторы сложили свои крылья и отправились стоять возле стены. Их примеру последовали остальные контролёры. Судя по тому, что стол был накрыт на 10 персон, товарищи наблюдатели потерпят или уже успели позавтракать. Семь стульев, как и семь тарелок, бокалов и приборов, стояли на одном конце стола, три на противоположном. Во главе стола сидел император, седовласый мужчина, удивительно похожий на своего сына. Дарион расположился рядом по правую руку, а вот по левую находился ещё один стул, пустой. Нас семеро, все на равных. Значит, будем меняться. С одной стороны, зал очень большой и пустой, должно быть echo. С другой стороны, стол тоже не маленький. Такой длинный, что, кажется, разговоры королевской парочки с каждой из претенденток останутся неуслышанными для остальных. Леди Птена объявил церемониймейстер Его императорское величество Даларион III, великий всеотец-хранитель Антраина, приглашает вас составить ему компанию за первой подачей блюд. Вот как. Первая подача. Я так понимаю, из семи. Придётся есть аккуратно, а то к концу я просто не поднимусь со своего места. Черноволосая смуглянка выступила вперёд и направилась к свободному стулу возле императоров. Драконица следила за девушкой, стараясь прожечь в её спине дырку. Шесть невест вместе со мной устроились за столом и уже через минуту принесли первое блюдо. Какой-то зелёный салат с чем-то тёплым и похожим на рыбу. Что-то мне кажется, что я в любом случае не наемся. Несколько смущает фиолетовый оттенок типа рыбки в моей тарелке. Леди Нафрианка. Его императорское величество Даларион III, великий всеотец, хранитель Антроина, приглашает вас составить ему компанию за второй подачей блюд. Драконица горделиво расправила плечи, когда её позвали к императору на вторую подачу блюд. Подали тёплое мясо с овощами на углях. Интересный выбор для утреннего приёма пищи. Смелое. Нафрьянка? Ну, имичка. Чувствую, что я с простым Кати вообще не вписываюсь в местный антураж. Навир, на Ферьянка, какая-то там Навира. Я смотрю, у драконов это прямо популярный выбор. Пометка на будущее: расспросить Дариона по поводу этой самой Навиры, которую драконы так любят. Навиар, скомандовала драконья принцесса, когда император её отпустил. Второй, имени которого я до сих пор не знала, направился к своей госпоже. Хищница что-то прошептала ему на ухо и вернулась к стальным невестам. Леди Далара, его императорское величество Даларион III. Принцессы сменялись, а я никуда опять не спешила. Была уверена, что внафи кажусь последней. Приносили всё новые и новые блюда, каждая следующая порция оказывалась немного слаще предыдущей. А как бы хотелось простых бутербродов с ветчиной или сосисок. Интересно, здесь вообще есть какие-нибудь аналоги курицы, яиц? Я бы не отказалась от омлета. Леди Екатерина, когда прозвучало моё имя, не сразу поверила. Настолько увлечённо ковыряла принесённые фруктовые палочки, что и забыла, какое испытание меня ждёт. Волнуюсь, естественно. Ладони вспотели, душа устремилась в пятки. Поднимаясь, немного опасалась, что не уклюже свалюсь, запутавшись в юбке, но всё прошло гладко. Не упала, не споткнулась. Вроде даже грациозно вышла из-за стола. Ваше величество, присела в глубоком реверансе, обращаясь к императору. Надо же, как изысканно. Мужчина в летах улыбнулся и указал мне на стул. Весь шарить так принято. А почему бы и нет? Отличная версия. Надеюсь, что не оскорблю вас из-за разницы в наших традициях. Села на стул. Прислуга подала новое блюдо, чистые приборы и свежие бокалы. Боюсь, я практически ничего не знаю о ваших традициях. Император Даларион принялся разрезать то, что лежало на его тарелке. Он так и не добрался дальше второго блюда. Не спешил? Или это как бы намёк, что он симпатизирует второй претендентке драконицы? Тексту думаю, что и вам простительно не разбираться в наших. Благодарю ваше величество. Не стоит. Старичок хоть и казался весьма милым и добродушным, звучал неоднозначно. Я думал, что из шариской девы не перед кем негнут спины, а о вашей гордости ходят легенды. Гордость де гордостью, пригубила я воды, но хорошее воспитание и никто не отменял. Дарион, сидевший напротив меня, заметно напрягся. Чёрт, наверное, опять мой иномирский говорок сказался. Ладно, буду давить из себя натянутые пафосные фразы. Леди Кати, почему вы решили принять участие в отборе? Посмотрела на Дариона. Разве это не очевидно? Принц попытался расслабленно улыбнуться и увести внимание отца, только родитель поднял руку и приказал: "Помолчи". Император повернулся ко мне. За всю историю Йисшари никогда не шли на контакт. Вы не принимали ни одной делегации. Мы даже не знаем, кто сейчас на троне. У нас нет трона, придумала я на ходу. Десерт не вызвал во мне никакого интереса, так что позволила фантазии разгуляться, раз рот не набит. В Шанроге правит совет избранных, вроде парламента. Тогда как вы можете зваться принцессой? Тут же вцепился в слова император. Я, старшая дочь варвары, упомянула я имя матери. Мы, избранные Покровки, как только я обрету мужа, займу место в совете. Сначала думай, потом говори, Катя. Вот сколько раз надо на эти грабли наступать. И сколько избранных в вашем совете? Думаю, вопрос на самом деле подразумевает, какую силу будет иметь мой голос в совете. Это сложный вопрос, Ваше Величество. Язык мой враг мой. Сейчас в совете семь женщин. Моя мать, её сестра леди Конкордия, здравствуйте, Утякорда. Верховная жрица Тамара, моя бабушка. Сколько ещё родственников можно вплести в эту историю? Но, слава богу, император потерял интерес к моему рассказу. Мм, думаю, раз вы здесь, то будет лучше, если все эти подробности вы расскажете нашему верховному магу. Он ведёт летопись и наверняка обрадуется, что станет первым, кто запишет хоть какую-то достоверную информацию про вашу империю. Могу себе представить, что он там понапишет. И что будет, когда мой обман раскроется? Молодец, Катька. Первый день отбора невесты уже обеспечила политический скандал. Талант. Но вернёмся к нашим делам, произнёс император. Пожалуйста, только не очередной, а зачем я припёрлась? Вы надеетесь заключить брак с Мейм сыном? Но что вы можете ему предложить? Я передумала. Верните прошлый вопрос, пожалуйста. Ну, думаю, протянула неуверенно. В наших обстоятельствах правильнее будет понять, чего желает получить Антрайн. Очень надеюсь, что мой голос не звучал вопросительно. Император усмехнулся. "А она умная девочка, Дарион", обратился мужчина к сыну. "И где ты -то только её встретил?" "Принцесса Кати путешествовала по Антроину, когда мы с ней впервые встретились. Это произошло в Лоте". "Путешествовали?" удивился император и посмотрел на меня. "Одна, без сопровождения?" Ещё рижские женщины умеют постоять за себя, улыбнулась я. Хм, не нуждаетесь вы в няньках? хмыкнул добрый старичок, кивая в сторону представителей других невест. И всё-таки, бросьте все эти политические уловки, махнул император рукой. У нас здесь знакомство с родителями жениха, а не переговоры. Не думаю. Хотите откровенности, прошу. Даларион отложил приборы и откинулся в своём кресле. Мирнирцы предлагают нам золото. За Нафрианкой стоят драконы её брата Ренгара, и в случае заключения брака они готовы подарить столице 3 сотни втор и ещё 4000 терций. Что может предложить Ешшари против 4000 терций? Дарион, спасибо тебе большое, что подготовил меня. Принц смотрел на меня, император смотрел на меня. Независимости Выдохнула я изо всех сил, заставляя себя не нервничать. Дарион говорил мне о драконах, надо только вспомнить. Терцы только звери, которые подчиняются премии, а не короне. А ваши соседи-торговцы? Не думаю, что правителю Антраина понравится всю жизнь слушать, кому он должен быть благодарен за сытое существование. Не понравится, согласился император. но с пустыми животами и врагом за стеной глупо рассуждать о гордости. Я говорю не о гордости, возразила я чуть смелее, увидев, что Дарион дал сигнал продолжать. А сильной империи, которой не придётся оглядываться на чужаков. Ешшари маленькая страна. Дарион спрятал лицо за ладонями, а император нахмурился. Ешшари владеют огромными территориями, возразил мужчина на стороже ванна. Я хотела сказать, судорожно начала я придумывать, как исправить свою оговорку. Что ты шарим маленькая страна по сравнению с тем, какой станет империя, если объединит земли с Антраином. Объединит? уточнил император Даларион заинтересованно. Объединит, кивнула я, увидев, что Дарион одобрительно склонил голову. Зачем занимать у кого-то деньги или воинов? У нас много земель, хватает воинов и прочих ресурсов. Что ж, это уже больше похоже на серьёзный разговор, одобрительно произнёс император. Спасибо вам, леди Екатерина. Думаю, мы продолжим наше общение позже. Не уверен, что остальные невесты рады, что наш разговор затягивается. Благодарю вас, ваше величество, за уделённое время. Хм, нет, ну ты посмотри, старик толкнул своего сына. Вы невероятно учтивы. В отличие от вас, конечно, Поджала губы и постаралась улыбнуться. Катя совсем забыл спросить. Я уже успела встать, но не отойти увы. Скажите, в чём вы особенно хороши? Прошу прощения. Какие у вас есть таланты? Чем вы могли бы похвастаться? Эм. Я вижу, что скромность указали мне на мой наряд, и мне это нравится. Но всё-таки интересно, чем вы собираетесь поражать моего сына, если бы посчастливится стать его женой. Я хорошо готовлю, ваше величество. Ну вот опять. Ляпнула и только потом сообразила. Хорошо я готовлю дома, когда под рукой блендер, газовая духовка и плита на 4 конфорки. И в холодильнике известные продукты, кстати говоря. А если меня прямо сейчас попросят что-то исполнить, а я мясную картошку от яблока отличить не смогу. Вы можете идти, моя дорогая. Уф. И на том спасибо. Нужно бы теперь от Дриона, насколько я провалилась на этом жутком собеседовании. Завтра окончен, провозгласил церемониймейстер, когда слуги забрали тарелки после последней подачи блюд. Его императорское величество желает остаться один. Все невесты поднялись со своих мест и направились к выходу.